Глава двадцать шестая. Сердце ёкнуло в груди. Конечно, я тоже как-то сразу растерялась. Во-первых, днём хозяин дома практически всегда отсутствовал, а во-вторых, было не по себе от мысли, что он успел послушать, чем я тут делилась с Мирой. И всё же, в отличие от неё, я не стала резко подрываться с места и нестись заниматься делом. Спокойно поднялась из-за стола, делая вид, что не замечаю пристального взгляда Астахова, застывшего в проеме в стильной кожаной куртке черного цвета, и взялась за кружки, чтобы их унести. Правда, руки мои предательски тряслись. «Где Олег?» — вдруг требовательно обратился он к Мире, широким шагом направившись в ее сторону. Сминая полотенце в руках, она уставилась на бандита и избивчиво ответила «Я не знаю». В этот же момент на кухню неожиданно зашел рослый охранник в черной футболке. Поставив кружки обратно на стол, я задаченно проследила, как он бегло огляделся. «Ну и где он?» — холодно поинтересовался Вадим, когда здоровяк уставился на него с потерянным видом. «Вадим Николаевич, он здесь же обычно...» «Я в курсе, что это его популярное место», — перебил Астахов. «Еще идеи есть?» «А...» Олег был здесь, наконец решилась сообщить Мира, совсем недавно, но куда ушел, не знаю. Метнув на нее взгляд из-под лобья, хозяин дома резко втянул носом в воздух и, стальным тоном, велел охраннику, чтобы через пять минут этот дятел был в моем кабинете. Сказав это, он развернулся, чтобы уйти, но на ходу не забыл поймать меня, все еще стоявшую устала глазами. И, честно говоря, от взгляда бандита дыхание перехватило. На одно мгновение показалось, будто он сейчас скажет «Я все слышал, Эльза». Однако Астахов, чтобы там ни было в его голове, оставил это при себе. А как только вышел за дверь, озабоченный поисками Олега охранник, внезапно поспешил к Мире. «Мир, где он теряется?» — приглушенно спросил парень, приблизившись к ней вплотную. «Да я даже примерно не знаю, Петь!» — уверила она. «Правда? Может, позвонить ему?» Петя цокнул языком, глянув на кухарку, как на глупую, и терпеливо сообщил. «Звонили ему уже. Не берет черт!» На лице Меры пронеслась тревога. «А что случилось-то?» Охранник с ростом дяди Степы скептически обвел ее взглядом. «Шеф его ищет, вот что!» — скупо бросил он. Затем только сделала шаг в сторону двери, как кухарка вцепилась в его руку. «Петя, пожалуйста, скажи, в чем дело?» — попросила она взволнованно. «Почему Вадим Николаевич его ищет?» «Бля, Миран, я откуда знаю, что у вас там за разборки? Это ты мне скажи, с чего Олежка вдруг уходить вздумал?» Лицо опешившей Миры побледнело на глазах. «Что? Короче, мне идти надо, искать этого потеряшку». Отмахнулся Петя, выдернув руку. Ярый и так бешеный. Примчал из-за него, побросав все дела. Не хватало еще мне отхватить. Он утопал прочь из кухни, а я беспокойно посмотрела на кухарку. Меня саму эта новость про Олега выбила из колеи. Каково же было ей? Внутри я понадеялась, что Астахов сможет заставить моего дружка-охранника передумать. Но если так, тогда... Боюсь, хозяин дома поставит крест на личных отношениях между подчиненными в его доме. Все не слава богу. Дальше обед готовился в гнетущем молчании. Мира закрылась в себе и на мои попытки поговорить почти не реагировала. Хотя, стоит признаться, и у меня имелись причины помолчать. В итоге я решила, что лучше пока оставить ее одну. Предупредила кухарку, что пойду стиркой займусь, а сама направилась в библиотеку на первом этаже, где в последнее время часто проводила время. По пути я подслушала разговоры охранников, стоявших возле лестницы. Узнала, что Олега нашли в беседке на заднем дворе дома. Он там сидел в одной футболке и безостановочно курил. В кабинете Астахова возлюбленные Миры провел 10 минут, но никто не знает, чем закончился, Разговор с начальником. Прямо осадок остался на душе из-за всей этой ситуации. Взяв из складовки ведерко с тряпкой и средства для поверхностей, я побрела в библиотеку. Наверное, единственное место, которое нравилось мне в этом доме. Она была меньше, чем домашняя библиотека отца, он собирал целые коллекции редких изданий, но зато так грамотно отделана в викторианском стиле, что создавалось ощущение другой эпохи. Здесь повсюду витал какой-то особый запах старых книг, лака и засушенных цветов, а вся мебель была из резного дерева. И я не удивлюсь, если большая часть является антиквариатом. Проводя время в этой библиотеке, я ловил себя на ощущение покоя, как будто была отрезана от остального мира и не знала никаких проблем. Поначалу, приходя сюда, я делал вид, будто убираюсь, только потом шла в проем между стеллажами, где устраивалась с книжкой прямо на полу. Но не так давно набралась наглости и даже перестала пыль вытирать. Стащила пуф с большого стула у единственного здесь стола и могла часами сидеть в слепой зоне за чтением. Я выбирала пока одну и ту же, толстенную энциклопедию архитектуры. Историю самых первых строений и до наших дней. На самом деле очень увлекательно, поэтому я дошла почти до середины книги. Наверняка охрана догадывалась, что я здесь бездельничаю, но никто ни разу не попытался нарушить мое уединение. Хотя, стоит признаться, после пожара я ожидала совершенно другого. Думала, меня теперь будут контролировать сутками, нагрузят работой до предела. Но все складывалось совершенно иначе. Возможно, в первую очередь потому, что Шура больше не контролировал мою занятость. Теперь я слушалась только миру, которая просто не умела нагружать людей. И хотя внутри оставалась настороженность, мое времяпрепровождение в этом доме приобрело значительное послабление. Я просидела в библиотеке весь оставшийся день. Правда, все же сходила, занялась стиркой, но потом опять вернулась и продолжила чтение. Часы пролетели незаметно. Наверное, так я пыталась убежать от переживаний, которые спровоцировал откровенный разговор с мирой, который разбередил то, что я старалась не трогать. Блин, хоть бы Астахов ничего не слышал. Но этот его взгляд... В общем, лишь когда я начала зевать, поняла, что уже давно стемнело. Положив книгу на место, я ушла из библиотеки, думая о том, что перед сном стоит поесть, а заодно проведать миру. Днем... Я не нашла ее на кухне, и комната была закрыта. Но сейчас мы все же пересеклись, и я чуть не споткнулся о порог кухни, поймав кухарку взглядом. Одетая в приталенное голубое платье с длинными рукавами, с распущенными волосами и накрашенная, Мера танцевала возле стола, удерживая в руках свой планшет. Она без стеснения подпевала популярные песни в клипе, который крутился на экране. А еще была пьяная в хлам. Только этого, блин, и хватало. «Привет, моя хорошая!» Радостно протянула Мира, внезапно заметив меня. Она поставила планшет и, неуклюже передвигаясь на туфлях с толстыми каблучками, поспешила ко мне. Я в этот момент покосилась на стол, где стояла почти на четверть опустошенная бутылка с янтарной жидкостью. Даже стакана рядом не было. «Давай потанцуем!» Восторженно предложила кухарка беря меня за руки. Криво улыбнувшись, я неуверенно последовала за ней и осторожно спросила. мерочка а ты чего? Ты решила себе праздник устроить, да?» «Да, да», почти пропела она. «Сегодня у меня праздник. Я сама праздник. Смотри, какая я нарядная. Тебе нравится?» Бегла, оглядев миру, которая эффектно развела полы и платье в стороны, я энергично закивала. «Классно. Слушай, а давай выпьем?» Возбужденная этой идеей, она круто развернулась и зашагала к шкафам, видимо, чтобы взять стаканы. «Правда, горьковато, но у меня есть сок!» Кухарка едва не упала с этими стаканами, пока шла к столу и, поставив их, весело захлопала в ладоши. Конечно, в компании пить лучше, чем одной, но только она взялась за бутылку, как я возразила. «Нет, нет, дорогая, не нужно!» Мира неловко оглянулась и уставилась на меня стеклянными глазами. «Почему?» – растерянно спросила она. Но не успела я ответить, как кухарка заныла. «Эльзочка, ну пожалуйста, пожалуйста!» «Я правда не могу, Мир!» – виновато отказала я, закусив губу. Понимала, что ей очень нужно это участие, но я с трудом выносила даже запах спиртного. Он неизбежно ассоциировался у меня с мамой, которая временами непомерно злоупотребляла вином и в этот период становилась не совсем адекватной. Да и вообще причин воздержаться имелось достаточно, поэтому я солгала. У меня это аллергия на алкоголь. Мира жалобно выпитила губу. Блин, как жалко. Ну, значит, я буду пить одна. В гордом одиночестве. И вздохнула она, придвинув стакан и неаккуратно плеснув в него коньяк. «Как и всегда». «Ты не будешь одна», — возразила я участливо, коснувшись ее плеча. «Я попью сока посижу с тобой». Посмотрев на меня, кухарка блаженно улыбнулась. «Спасибо, ты настоящий друг». В следующий момент она залпом осушила стакан, а я даже среагировать не успела. «Эй, тебе же плохо будет», — беспокойно выпалила я мира да весь кашлем только рукой махнула пусть будет беспечно заявила она пусть я заболею или, или вообще умру ну ты совсем уже напилась резонно заметила я кухарка достала сахарную конфету из хрустальной вазочки на столе и сунув ее в рот согласно кивнула да я пьяная я знаю что я праздную выдвинув для себя стул Я со вздохом спросила, «И что же?» «Я увольняюсь!» — торжественным тоном объявила она. «Ухожу из этого дома, вот хватит с меня, и никогда мы больше с ним не увидимся!» Я хмуро уставилась на грустную Джульетту. Вроде понимала, что все эти решения приняты на пьяную голову, на эмоциях, а завтра она забудет о них, но считала нужным поддерживать диалог. «Может, не стоит горячиться?» — терпеливо заметил я. «Ты же практически часть этой семьи, и...» «О, моя любимая песня!» Мира внезапно всплеснула руками и кинулась к планшету, чтобы сделать музыку громче. Потом пустилась в пляс, подпевая словам певица девушки, которая страдает после расставания с парнем. Честно говоря, я заволновалась. Особенно, когда кухарка, неловко покружившись, врезалась в стол и повалила кофеварку. «Ой-ой-ой, осторожнее!» «Я в порядке!» Пьяным голосом отозвалась Мира, бессовестно хихикая. «Слушай, может, хватит на сегодня?» Мягко спросила я, приблизившись к ней. Она так посмотрела на меня, будто я сказала что-то обидное. «Что? Нет, мне же так хорошо!» эмоционально поделилась кухарка. Я попыталась остановить ее за руку, но она вырвалась и продолжила танцевать, при этом едва держась на ногах. «Эльза, иди! Куда ты там собиралась? Со мной все будет хорошо!» Блин, мира, когда пена опасная и громкая. Ситуация легко могла выйти из-под контроля. Конечно, я не стала оставлять ее одну. Напряженно следила за кухаркой, пыталась спрятать бутылку коньяка, но она упрямо искала ее в ящиках, где все переворошило напрочь. Потом Мира и вовсе вздумала идти за выпивкой в бар Астахова, поэтому я все же отдала бутылку. Правда, влила туда побольше сока. Меня ни на секунду не отпускала тревога, что кто-то услышит этот шум. В худшем случае это будет хозяин дома, который наверняка скоро вернется с работы. Хотя если Шура застанет дочь в таком состоянии, тоже ничего хорошего. От стресса я даже забыла, что хотела поесть. Ситуация вырисовывалась крайне паршивая. Вадим и так был зол за этих двоих страдашек, а увидев кухарку в таком виде, вообще уволит ее раньше, чем она примет это решение на трезвую голову. Пришлось признать, я не могла справиться с мирой. Судя по всему, останавливаться она вообще не планировала. И я смирилась с тем, что есть только одно верное решение для этой проблемы — найти Олега.